Глава десятая. Рыбий концерт. Река бежала по камням, тихонько и ласково булькая в прибрежных кустах краснотала. Солнце серебрило ее, а теплый ветерок с севера согревал. Было очень тихо и очень приятно, но комары... Вначале Вася даже не замечал их, но когда один, самый жадный, впился ему в шею и стал быстро наливаться кровью, Вася машинально изо всех сил хлопнул себя рукой по шее. Стайка комаров поднялась повыше, но потом снова опустилась, мешая Васе сосредоточиться. Он все еще думал, все еще старался разгадать тайну Женьки Маслова, но уже стал кое о чем догадываться и замечать, что делается вокруг. Дедушка и Лена возились каким-то ящиком. На нем было множество кнопок, ручек и даже вольтметр. От ящика тянулись провода, один к машине, другой к берегу реки. Тот провод, что тянулся к реке, оканчивался металлической катушкой. Женька внимательно осмотрел ее и, размахнувшись, забросил в воду. Подошел дедушка, покачал головой и сказал «Далеко кинул. Рыбу нужно ближе собирать». И подтянул катушку за провод поближе к берегу. Лена еще возилась возле ящика. Женька подбежал к ней и закричал «Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты не вмешивалась. Опять ты на гальянов поставила. Что мы с твоими гальянами будем делать? Кошки на питание?» «Ничего не на гальянов», — ответила Лена и выпрямилась. «Я поставила на таймений». «Какие же это таймени?» — возмущался Женька. На этом контакте мы всегда собираем гальянов. Нет, не на этом, упрямилась Лена. Много ты понимаешь, крикнул Женька и переставил ползунок прибора на другой контакт. Да побольше, чем ты, запоздала, возразила Лена и не совсем уверенно сказала. Это ты сейчас на Гальянов ставишь. Женька только уничтожающе посмотрел на сестру, но промолчал. Вот видите, опять спорите, вмешался дедушка. Сколько раз говорил, напишите над контактами, какой-какую рыбу ловит. Вася все внимательнее слушал ребят и дедушку и подумал, что за ерунда, контакты ловят рыбу. Лена покосилась на Васю, капризнана надула губы и сказала, «Ну дедушка, не контакты же ловят рыбу, а ультразвук, и даже не он, ультразвук только собирает рыбу». Кое-что прояснилось, ну конечно, кому неизвестно, что кильку, например, ловят с помощью электросвета, это же знает всякий, но не всякий знает, что такое ультразвук и не представляет его роли в ловле рыбы. Вася старался быть равнодушным, хотя он и видел, что Лена молчаливо предлагает разъяснить ему трудную задачу. Но то, что можно сделать один раз, не стоит делать во второй, а тем более надоедать вопросами девчонки. Не мог он сделать этого еще и потому, что не хотел показывать, что на душе у него по-прежнему очень грустно и недоумение не прошло. Но он решил быть твердым и непоколебимым. Все собрались на берегу. Река катила свои прозрачные чистые волны, подхватывая со дна песчинки, кружа траву и щепочки. Почти по самому дну путешествовали небольшие юркие рыбки, гальяны, названные так потому, что их бурые в крапинках тела совсем не имеют чешуи. Чуть выше гальянов, в прибрежных прогретых заводях тайками юлила рыбья молоть. Крупной промысловой рыбы видно не было, но Вася по собственному опыту знал, что она всегда держится на глубине. Как только начал работать ультразвуковой аппарат, гальяны вдруг остановились как вкопанные и, шевеля хвостами и плавниками, часто топорщили жабры, будто прислушиваясь. Вася невольно вспомнил свои рыбалки. Стая рыб разных пород недвижимо стоят на одном месте, вот так же, как сейчас гальяны, чуть пошевеливая хвостами. Вокруг тишина, и вдруг, как по команде, одна из рыбьих стай, вельнув хвостами, исчезает в водорослях. Присмотришься, а внизу также спокойно стоит вторая стайка рыб, уже другой породы. Она, кажется, вовсе не заметила, как исчезли соседи, но вот опять следует неслышная и невидимая команда, и вторая рыбья стая тоже исчезает. А что ж, может быть рыбы тоже переговариваются между собой на своем рыбьем языке с помощью этого самого ультразвука. Они подают сигналы, а мы их не слышим. Ведь вот у диких гусей, например, есть же сторожевые гуси, которые предупреждают всю стаю, как только заметят опасность. Может быть и у рыб есть свои сторожа, или даже вожаки, только мы ничего об этом не знаем. Пока Вася думал, Лена толкнула Женьку и сердето сказала, «Говорила я тебе, это Голье новый контакт. Видишь, как они заслушались?» «Это еще неизвестно», – неуверенно ответил Женька. Дедушка остановил их. «Подождите, пусть Вася посмотрит». Прошло еще несколько минут. Со всех сторон, поверху и понизу, стали собираться гальяны, стаями и в одиночку. Речные струи тревожили их. Они сбивались в кучки, но упрямо старались держаться на одном месте, прислушиваясь к удивительным звукам. Гальянов становилось все больше и больше. Дедушка подумал и сказал. «Готовьте спиннинги, а я сменю контакт». Дедушка пошел к ящику. Вася услышал, как щелкнул контакт, и среди гальянов пробежала дрожь. Они стали двигаться, вначале медленно, не смело, потом все быстрее и быстрее, рыская во все стороны, словно пытаясь разыскать пропавший звук. Вода так и вскипала. Столько гольянчиков всплылось на этот участок реки. «Ты понимаешь, что произошло?» – возбужденно спросила Лена у Васи. Вася гордо промолчал. Дедушка сменил контакт, и в воде сейчас начнет распространяться новый ультразвук. И ты, наверное, знаешь, что одни рыбы пищат, а сами ничего не слышат. Другие, наоборот, сами слышат, а пищать не умеют. Ну вот. Но все они прекрасно слышат ультразвук. Это такой звук, который мы, люди, не слышим. Знаешь, им еще металл свертят, стекло режут. Вообще, он широко применяется. Вот мы и устраиваем рыбий концерт. Рыба одной породы слышит только звук одной частоты, а другой породы другой частоты. Понимаешь? Кое-что Вася уже понимал. Он вспомнил, что полуслепые летучие мыши с помощью ультразвука находят дорогу в ночном лесу и ловят насекомых. Он вспомнил, что комары умеют пищать не только слышно, но и не слышно, и даже переговариваться на этом своем неслышном комарином языке. Так что ничего удивительного в словах Лены он не увидел. Придумали, и хорошо. Программа рыбьего концерта сменилась. В зеленоватую искряющуюся толщу воды, как серебристые молнии, пронзили две огромные почти в метр длиной рыбы с красными плавниками. Таймени! Радостно завопил Женька. Дедушка подбежал к берегу и закричал «Закидывайте спининги! Спиннинги!», спиннинги Тут не утерпел и Вася. Он тоже схватил спиннинг и, чуть размотав катушку, закинул в реку блесну с крючком-тройчаткой. Блесну подхватили речные струи и закружили. Она блистала на неярком, будто затянутом марлей солнце, как настоящая рыбка. Но таймени не обращали внимания ни на Васину блесну, ни на другие, которые закинули рыболовы. Они продолжали охотиться за беспомощно кружащими на месте гальянами. Ультразвуковая катушка все работала и работала, и в реке стали то и дело мелькать серебристо зеленые туши таймений. Они жадно набрасывались на собравшихся суда и все еще ожидающих продолжения концерта гальянов. Охотничьи страсти разгорались не только у Таймений, но и у урбаловов. Они то и дело перекидывали блесну, стараясь попасть на охотничий маршрут таймений, но подводные хищники не обращали на нее внимания. В попыхах рыболовы не замечали, что их блесна никелированная, блестящая, а таймени ловят бурых пятнистых рыбок, которые не похожи на блесну. Дедушка махнул рукой и начал ругать Женьку. «Все, перепутал». «Конечно, тайменю в обычное время гальина ни за что не взять, а гальянчик рыбка жирная, вкусная. Вот таймени и бросились на них». «Ну, дедушка», – взмолился Женька, – «я же не знал, что контакт не тот». «Не знал», – передразнила Лена. «Я ж тебе говорила, не тот контакт. Накормил тайменей сытным обедом, а теперь хочешь их ловить не такие они дураки да ошибка женьки была слишком явной. не привлеки он сначала гальянов голодные таймени обязательно бы бросились на блесну принимая ее за рыбку а когда они очутились посредине своего любимого блюда гальянов их конечно не заинтересует блесна пока рыболовы переругивались доказывая друг другу что виноват не он а кто-то другой тузик вошел в воду опустил в нее хобот и стал пить шумно поводя боками Внезапно огромный таймень с налету наскочил на толстые, как бревна, ноги мамонта, метнулся в сторону и угодил как раз на хобот. В то же мгновение Тузик согнул хобот крючком и подхватил рыбину под брюхо. Все произошло так быстро, что Вася едва заметил, как над водой взлетел огромный серебрящийся красноперый таймень. Он перелетел через мамонта и тяжело шлепнулся на траву, да так оглушенный и застыл. Рыболовы бросились было к тайменю, но тот пришел в себя, оттолкнулся могучим хвостом и взвился в воздух. Все четверо навалились на метровую рыбину, и дедушка, суетясь не меньше, чем внуки, кричал «Осторожно! У него зубища огромные! С большим трудом таймень был укращен. Шум утих, и все услышали требовательный звонок.